Общее и мое. Чуть-чуть еще, и он почти б был положительнейший тип. Иван Иванович чуть не вождь, дана в ладонь ему. К нему идет бумажный дождь с припиской уважаемый. В делах умен, в работе быстр, кичится нет привычек. Он добросовестный службист, не вор, не волокитчик. Велик его партийный стаж, взглянив билет и ахни, карманы в ручках, а устаж сахарного сахарней. На зависть, легкость языка, уверенно и пусто, он, взяв путевку из МК, бубнит под златоуста. Поет на соловьиный лад, Играет слов о правую, о здравии комсомолят, о женском равноправии, и сняв служебные гужи, Узнавший час, который домой приедет, отслужив, и опускает шторы. Распустит он жилет и здесь, Здесь частной жизни часики. Преображается весь по третье мещански. Чуть-чуть не с декабристов род, Хоть предков в рамы и рамте, Но сына за уши дерет За леность в политграмоте, Орет кухарки разъярясь, Супом усом капая, Не суп, а квас, который раз Пермячка сиволапая. Живешь века, века участь, Гении не родятся, Под граммофон с подругой час, Под сенью штор фокстротится. Жена с похлебкой из пшена, Сокращена за древностью, Его вторая замжена, И хороша, и сложена, И вымучена ревностью, Елозя лапой по ногам, Ероша юбок утлость, Он вертит под носом ноган, Ты с кем сегодня путалась? Пожил и отошел, и лег, А ночь поучит нити. Попробуйте под потолок, Теперь к нему взгляните, И сразу он вскочил и взвыл, Рассердится и визгнет, Не смейте вмешиваться вы в интимность частной жизни. Мы вовсе не хотим бузить, мы кроем быт столетний, но, Боже, Маркса, упаси нам заниматься сплетней. Не будем в скважины смотреть на дрязги в вашей комнате. У вас на дом из суток треть, но знайте и помните... Глядит мещанская толпа, Мусолит стол и ложе, Как под стекляннейший колпак На время жизнь положим. Идя сквозь быт мещанских клик, С брезгливостью преувеличенной, Мы переменим жизни лик И общий, и личный. 1928 год. Казань. Стара, коса, стоит казань шумит бурун шурум бурум по родному Тараторе снегом лужи на морав у подворья в коридоре люди смотрят на мира кашляя в рукава входит рабковат глаза таращит приветствую товарищи я в языках не очень натаскан что норвежским что шведским маш Ходит татарин, я на татарском, вам прочитаю левый марш. Ходит второй, косой в скуле, и говорит в карманах порысков, я мориц, твой левый, дай тебе прочту по мариски Эти вышли, шедших этих в низкой двери встретил третий. Марш ваш, наш марш, я чуваш, послушай, уваж. Марш Вашинский так почувашский, Как будто годы взял за чубья. Встаньте и не политика, Рукою своей собственной щупаю безтелое слово «политика». Народы, жившие в ямесь в нужду, Притершись Уралу ко льду, Ворвались в дверь, идя на штурм, на камень, на крепость культур. Крива, коса, стоит Казань, шумит бурун, шурум-бурум. 1928 год.